Глава шестая. Что у нас на сегодня, спрашиваю я, Дона? Брифинг с Бобом в 8.30 и со Стейси в 12. Они оба тебя ждут. Оба, переспрашиваю я. Ну ладно, пусть заходят. Боб Донован и Стейси Кауфман — старые друзья. Они работали со мной еще в мою бытность директором завода. Боб был начальником производства, а Стейси отвечала за материально-техническое обеспечение. Вместе мы поняли, как вытащить тонущий завод, вместе научились у Ионы управлять фирмой. Они занимали самые ответственные посты, когда я работал директором подразделения. Поэтому, когда я принял диверсифицированную группу и увидел, в каком плачевном состоянии она находится, то настоял, чтобы Боба назначили директором iCosmetics, а Стейси-Пресшестем. Они оба очень знающие и серьезные руководители. Немного старше меня, но это никогда не сказывалось на наших отношениях. Боб пропускает Стейси вперед и ракочет у нее из-за спины. Привет, Алекс. Готов к поездке в Европу? Пока нет, но с вашей помощью подготовлюсь, улыбаюсь я в ответ. Только скажи, что надо, говорит Стейси. Хорошо, когда вокруг тебя друзья, те, на кого всегда можешь положиться. В шутку я отвечаю. Что мне надо, да всего лишь какое-нибудь захудалое чудо. Без проблем, смеется Боб, чудеса наша вторая профессия, и продолжает, обращаясь к Стейси. Я же тебе говорил, что он найдет, как все отыграть назад. Ни минуты не сомневалась, парирует Стейси и поворачивается ко мне. Ну давай, выкладывай. Выкладывать что? Твой план, отвечают они в один голос, а Стейси добавляет: Как убедить совет директоров, чтобы отменили решение о продаже наших фирм? Дон даже намека нам не дал. Я смотрю на них. Они слишком во мне уверены слишком не зная что сказать я спрашиваю а почему вас это так тревожит неужели непонятно улыбается стейси мы люди консервативные перемен не любим точно подключается боб и потом где мы найдем такого босса как ты кто еще будет настолько глуп что позволит нам делать все что заблагорассудится спасибо боб но если серьезно вот что вас тревожит вы прекрасные руководители Знаете, приемы Ионы и вдоль и поперек. Неужели вы думаете, что у вас возникнут трудности с тем, чтобы убедить нового босса, кем бы он ни был, чтобы вас оставили в покое и позволили управлять фирмами по-своему? А это что-то вроде теста? Настороженно интересуется Стейси. Успокойся, Стейси, говорит Боб. Ты разве не видишь, что делает Алекс? Конечно, он разочарован и справедливо. Но он ожидал, что мы сами найдем решение, что мы догадаемся, в чем его план. не повернувшись ко мне, продолжая. Так. «Значит, сейчас ты начнешь задавать наводящие вопросы до тех пор, пока мы глупенькие сами не увидим ответа». «Без проблем!» — Боб наклоняется вперед. Он не раз приставал ко мне с моим планом и отказывался верить, что у меня его нет. «А, повтори, пожалуйста, вопрос», — улыбается Стэйс. Ситуация становится все более и более глупой, но теперь мне из нее не выбраться. «Что особого?» — в работе на Юнико спрашиваю. я. «Какое вам дело до того, решит ли Юнико продать вас другому концерну?» Это их на минуту останавливает. Потом Стейси неуверенно говорит, «Вообще-то, если ты останешься нашим боссом, то никакого. Хватит мне льстить, — говорю я, — давайте серьезно. Я серьезно. Понимаешь, ты знаешь, в каком мы положении. Ты знаешь, что мы получили эти фирмы только год назад, и знаешь, в каком они были состоянии. Но если придет новое руководство, которому нет дела, которое не знает и, что еще хуже, не понимает наших приемов управления, Ты думаешь, у нас будет хоть какой-нибудь шанс? Боб продолжает в том же направлении. Они просто посмотрят на конечные цифры, увидят, что моя фирма все еще теряет деньги, а фирма Стейси едва их зарабатывает. Ты же знаешь, что случится. Это будет конец. Они начнут сокращать расходы. Нас станут заставлять вернуться на учет по себестоимости. Мы подадим в отставку, и от фирмы ничего не останется. Дон согласно кивает головой. Чего они хотят от меня? За кого они меня принимают? Почему они так уверены, что если я их босс, у меня есть все ответы? «Если бы наши фирмы были сверхприбыльны», — добавляет Стейси, — «это была бы другая игра. Нас бы оставили в покое. Никто не вмешивается, если ты, золотая жила. Но, как Боб сказал, прибыли у нас нет, по крайней мере, пока нет». Она права. «Если бы мы были более прибыльны», — повторяю я ее слова, — «так...» Это и есть решение, ошарашенно восклицает она. Ты действительно ждешь от нас чудо. Сколько у нас времени, спрашивает Боб? Сколько времени до чего? Вопросом на вопрос отвечаю я. М -м, до того, как поменяется владелец, как нас продадут, как мы начнем подчиняться другому хозяину. Больше трех месяцев, отвечаю я. Стейси хмыкает. Дежавю. Это мы уже проходили. «Да, но на этот раз мы в лучшем положении. Теперь у нас не три месяца, а больше», саркастически добавляет Боб. «Они говорят о том времени, когда мы работали в Берингтоне на заводе, который был в ужасном состоянии и казался безнадежным. У нас было ровно три месяца, чтобы его вытащить, иначе именно тогда мы встретились с Ионой и стали учиться его мыслительным процессам. Именно там мы совершили невозможное и на самом деле вытащили завод за три месяца. Мы. «Сумеем?» — с сомнением спрашивает Дон. «Я так не думаю. Но если Боб и Стейси решат попробовать, я им гарантирую всяческую поддержку. В любом случае, что нам терять?» «Дон, ты еще слишком мало проработал с Алексом», — одергивает его Стейси и поворачивается ко мне. «Окей, босс, с чего начинаем? Обзор текущего положения?» «Обязательно», — говорю я и смотрю в сторону Боба. «Давай, Боб, мы слушаем». Он начинает. «Помнишь те логические деревья, которые мы выстроили для организации системы дистрибуции? Мы их внедрили. Как ни странно, не столкнулись ни с одной серьезной проблемой. Мы ввели центральные склады и перестраиваем работу региональных, пока идет все нормально. Хорошо, говорю я, очень хорошо. Ты привел в порядок производство, а теперь и систему дистрибуции. Что на очереди? Разработка новых продуктов с уверенностью, говорит Боб. Но на это уйдет больше трех месяцев. Намного больше. Не продажи, спрашивает Дон с удивлением. По результатам моего анализа нет отвечает Боб. Как это возможно, не понимает Дон. Разве у вас ограничения не в рынке? Я думал, что в результате проведенных улучшений вы высвободили мощности, достаточные для увеличения выпуска продукции вдвое. И ты не считаешь, что ваша проблема сейчас в том, как это продать? Дон, ты прав. Проблема Боба сейчас в том, как увеличить продажи. Ограничения в рынке. Но сам факт того, что ограничения находятся в рынке, не означает, что ключевой проблемой являются продажи. Основная причина, не позволяющая увеличить продажи, может быть, где угодно внутри компании. Именно соглашается со мной Боб, Вот почему я считаю, что мы должны заняться разработкой продуктов в первую очередь. Повернувшись ко мне, он продолжает. Понимаешь, у нас в косметическом бизнесе, если хочешь увеличить продажи, да что там, если хочешь вообще сохранить их на текущем уровне, ты должен постоянно выпускать новые линии продуктов. В прошлом году хорошая линия могла давать деньги в течение четырех, а то и пяти лет. Этого больше нет. То, что происходит сейчас, это крысиные гонки. Я предполагаю, что нам придется выходить на рынок с новой линией продуктов раз в году. До такой степени, спрашиваю я. И это еще по очень оптимистичным прогнозам. Вероятно, в реальности все будет даже хуже. Как бы то ни было, у нас огромные проблемы с разработкой новинок. Исследования занимают слишком много времени, и их результат весьма ненадежен. В довершении ко всему, даже когда они говорят, что продукт готов, и мы запускаем его в производство, оказывается, то, что отдел разработки называет готовым, с точки зрения производства, готовым не является. Мы начинаем выпуск новинки и тут же сталкиваемся с миллионом проблем. Сейчас разработчики проводят больше времени в цехах, чем в лаборатории. Как вы понимаете, это приводит к неприятным сюрпризам, когда мы выходим на рынок у нас огромные проблемы с синхронизацией рекламы новых линий и того что магазины на самом деле предлагают а почему вы тогда занимаетесь дистрибуцией а не разработками новинок спрашивает стейси понимаешь стейси поворачивается к книгу когда по всей сети сбыта готового товара больше чем на три месяца продаж и это без учета остатков в магазинах знаешь что значит запустить новую линию продукта которая должна заменить старую Ты представляешь себе размах, с которым происходит списание? — Да, представляю, — качает головы она. — Это означает, что весь запас товара, находящийся в сети, тут же устаревает. Наверное, непросто рассчитать момент запуска нового продукта, если вообще решишься его запускать. Слава богу, у меня нет такого хаоса. Наша продукция относительно стабильна. Я сам самого начала об этом говорил, смеется Боб. Нужно самому было брать пресс-шестим и заняться давлением пара, да и по характеру мне это больше подошло бы. Не только по характеру, Боб и внешне чем-то смахивает на паровоз. — Что, Стэсси, махнемся? — Боб, у меня тоже проблем хватает. Не предлагай мне так необдуманно, а то, глядишь, соглашусь. Мы все смеемся. Я хотела бы расспросить о твоей системе дистрибуции поподробнее, переводит она разговор в серьезное русло, и, когда я киваю, продолжает. С одной стороны, ты добавил центральные склады, но с другой стороны, перестроил все так, чтобы уменьшить загрузку сети. Я не совсем понимаю. Сейчас объясню, начинает Боб. Мы поставляем ассортимент из 650 различных наименований в тысячи магазинов по всей стране, а раньше… Мы держали трехмесячный запас товара, и его все равно постоянно не хватало. Когда бы магазин не сделал заказ, и не забывай, что они заказывают не один артикул, а сразу весь спектр, у нас обычно не недоставало каких-нибудь наименований. Полный заказ мы отправляли не более чем в 30% случаев. Ты представляешь себе, сколько стоит дополнительная отправка недостающего товара? После введения новой системы мы в состоянии отреагировать на заказ в течение одного дня и отправляем полные заказы в 90% случаев. Сейчас объем товарных запасов быстро падает, и мы надеемся стабилизироваться где-то в районе шестинедельного запаса». «Ну и чудеса! Как вам это удалось?» – ошарашенно спрашивает Стейс. «Просто», – отвечает Донован, – «раньше мы держали все запасы в региональных складах». «Почему перебиваю я?» Тот же самый синдром локальной эффективности, поясняет он. «Заводы считались самостоятельными единицами, и их деятельность оценивалась по полученной прибыли. С точки зрения директора завода, сразу после отправки товар уходил из-под его юрисдикции, становился головной болью сети дистрибуции. Уверен, что это поддерживалось системой официальных показателей, замечает Дон. Поддерживалась и поощрялась, соглашается Боб. Как только продукция уходила с завода, по бухгалтерским книгам она проводилась как продажа. Ничего удивительного в том, что как только завод заканчивал выпуск продукции, Она в тот же день уходила на один из региональных складов. Естественно, говорит Дон. А что вы изменили? Теперь мы держим запас продукции на самом заводе. На региональных складах мы планируем держать только тот товар, который, по прогнозу, должны продать в течение следующих 20 дней. Этого хватает, так как теперь мы пополняем товарный запас на каждом региональном складе каждые три дня. Ничего не поняла, признается Стейси. Но сначала ответь на вопрос, как эти перемены привели к улучшению выполнения заказов при меньшем запасе товара? Это просто вмешиваюсь я. Все дело в статистике. Мы знаем очень приблизительно, что продаст магазин. Сегодня они могут продать 10 единиц какого-то товара, а завтра ни одной. Наш прогноз основан на усредненных цифрах. Это понятно, говорит Стейс. Теперь, какой прогноз будет более точным, спрашиваю я. Прогноз для одного магазина или совокупный прогноз продаж для 100 магазинов? Но Конечно, совокупно, отвечает она. Естественно. Чем больше число магазинов, тем точнее совокупный прогноз. По правилам математики, чем больше магазинов в совокупности мы будем учитывать, тем точнее будет наш прогноз на квадратный метр магазинов, которые мы учитываем. Понимаешь, когда Боб перевел большинство товарных запасов из 25 регионов на сами заводы, его прогноз стал точнее в 5 раз. Алекс, опять ты со своей статистикой вмешивается, Боб. Я никогда не мог ее понять. Да, я объясню по-своему. Стейси, когда ты делаешь отправку на региональный склад, и у тебя товары в системе в среднем на 3 месяца, этот товар будет продан в среднем через 3 месяца после его отправки с завода, правильно? При условии, что произвел то, что надо, и отправил куда надо, иначе ситуация будет еще хуже, соглашается она. Теперь я понимаю. Поскольку заводы сразу же отправляли произведенный товар на склад, Эти отправки основывались на прогнозе того, что должно было продаваться в этом регионе через 3 месяца. Учитывая степень аккуратности таких прогнозов, особенно когда речь идет о шестистах с лишним наименованиях, я могу себе представить, что творилось. И не забывай, что в довершении к шестистам пятидесяти наименованиям у меня 25 региональных складов. А это весьма значительно увеличивает несоответствие между тем, что надо магазином, и тем, что есть на складе мы все киваем, а Бог продолжает. Когда региональный склад начинал комплектовать заказ магазина, некоторых наименований не хватало. Так было постоянно. Они у нас, конечно, были в больших количествах, но на других складах. И тут начинался полный кошмар. Директор склада давил на завод, требуя немедленной поставки, а если не мог ее получить, обзванивал другие склады. Ты даже не поверишь, если я скажу, в каких сумасшедших объемах производились внутренние перевозки между складами. «Верю», — отвечает Стэйси. «А что еще можно ожидать, если завод отправляет продукцию за три месяца до ее потребления?» Естественно, это приводит к тому, что в одном месте какого-то товара слишком много, в то время как в другом его не хватает. Теперь я понимаю, что ты сделал. Ты перестал считаться с локальными интересами и перевел запас готовой продукции туда, откуда она вышла, на завод где сосредоточено больше всего запас, А оттуда и более точный прогноз, добавляю я. Но региональные склады тебе все-таки нужны, задумчиво добавляет стейси Конечно, соглашается Боб. Поскольку нам надо быстро реагировать на заказы магазинов и сократить расходы на доставку. Иначе мне пришлось бы добавлять каждый отдельный заказ напрямую с завода. На радость логистическим компаниям. Ясно, говорит она. А как ты определяешь, сколько запасов держать на каждом региональном складе? Ага, вот это вопрос на 64 тысячи долларов, сияет Боб. Вообще-то это довольно просто. Я всего лишь применил то, чему мы научились, когда работали с определением размера буфера для физического ограничения. Стейси, у тебя, наверное, как у меня, параноидальный пунктик насчет создания буфера запасов перед бутылочным горлышком. Конечно, соглашается Стейси. Как ты определяешь размер буфера для бутылочного горлышка? Это правило мы вывели вместе еще на заводе в Беррингтоне, улыбается она. Размер буфера определяется двумя факторами – ожидаемым потреблением из него и ожидаемым временем для его пополнения. Вот именно, подтверждает Бог. Именно это я и сделал в нашей системе дистрибуции. Я рассматриваю региональные склады как буферы перед физическим ограничением магазинами и потребителями. Размер каждого буфера, как ты правильно сказала, определяется в соответствии с потреблением из него магазинами, которые он обслуживает, и временем, необходимым на его пополнение, то есть интервалом между доставками, что в этом случае будет превышать время доставки с завода приблизительно в полтора раза. Понимаешь, я применил для системы дистрибуции те же правила, что мы использовали для производства. Конечно, соответствующей корректировка. Продолжай, просит она. Поскольку я делаю отправки раз в три дня, а для большинства регионов время в пути не превышает четырех дней, я должен держать на региональном складе запас, достаточный для обеспечения продаж в течение последующей недели. Учитывая, что я на самом деле с точностью не знаю, что будет продано в последующие четыре дня и что потребление магазином колеблется по всей шкале, мне нужно быть очень осторожным. Понимаешь, ущерб от нехватки запаса больше, чем от хранения большего объема. Поэтому мы решили держать на каждом региональном складе запас, равный средним 20-дневным продажам в этом регионе. Я, конечно, согласен, что у тебя должен быть пунктик насчет буфера, но мне кажется, раздутие одной недели до трех — это уже не паранойя. Это близко к истерии, замечаю я. Ты что, плохо меня знаешь, что ли, смеется Боб? Меня еще никто не обвинял в истерии. Тогда почему так много, почему 20 дней? Из-за того, что магазины заказывают большими партиями, поясняет он. Я думаю, они привыкли к этому тогда, когда и у нас, и у конкурентов были проблемы с поставками. Для того, чтобы особенно не потерять в продажах из-за нехватки товара, они подстраховываются и хранят у себя больше товара, чем им надо на ближайшее будущее. Некоторые из них настолько боятся, что делают заказ на последующие 6 месяцев. Поэтому, естественно, спрос со стороны наших региональных складов скачет. Слава богу, что в каждом регионе столько магазинов, что недельное потребление все же не абсолютно беспорядочно. Иначе и 20 дней было бы недостаточно. Да, задумчиво говорит Стейси, если бы магазины делали заказы в соответствии с тем, что они на самом деле продали. Если бы вы могли только пополнять, тогда вам было бы намного легче. Вы не пробовали их как-нибудь убедить? Конечно, пробовали, говорит Боб. Директор по дистрибуции отправил им письмо, в котором мы говорим что согласны пополнять их запасы даже ежедневно. Но большинство магазинов не хотят переходить на такую систему. Я полагаю, им трудно поменять привычный стиль работы, особенно если учесть, что мы пытаемся изменить практику снабжения, которая формировалась десятилетиями. «Как вы понимаете, что 20 дней достаточно?» — спрашивает стейси Это число основано не на опыте, а на расчетах, признает Бог. В соответствии с тем, как магазины делают заказы сегодня, 20 дней должно быть достаточно, чтобы обеспечить немедленную отправку в 90% случаев. Сейчас мы в переходной стадии. Мы уже пополняем региональные склады два раза в неделю, но пока еще не выбрали весь старый запас, которого там горы. Поэтому, естественно, сейчас цифры слишком красивые. Мы делаем немедленную поставку в 99% случаев. Пытаться удержать этот уровень просто ни к чему. Если 90% заказов мы будем отправлять немедленно и в полной комплектации, то, я уверен, в оставшихся 10% случаев магазины согласятся подождать неделю с получением недостающего товара. Это вообще рай по сравнению с тем, как доставлялись заказы до настоящего момента. И неважно, делали поставки мы или наши конкуренты. Собственно говоря, мы специально не хотим поднимать уровень выше 90%, чтобы не слишком их избаловать. Да. Чуть подумав, уверенно добавляет он. Мы можем спокойно снизить уровень запасов до 20 дней. В любом случае, следующие 4-5 месяцев покажут, насколько верен наш расчет. Какой запас у тебя сейчас на региональных складах, спрашивает Дон? Уже снизился до 40 дней и продолжает быстро падать. Конечно, такие темпы ненадолго. Не забывайте, что ситуация была настолько запущенная, что на некоторых складах у нас образовался 9-месячный запас ряда наименований. Неплохо, подвожу итог я, совсем неплохо. так-то улучшил своевременность поставок с 30% до 90%, одновременно уменьшив товарные запасы с 90 до 40 дней. И есть возможность еще улучшить этот показатель. Прекрасно. 40 дней — это то, что он сейчас имеет на региональных складах, безо всякой необходимости напоминает мне Стейси. Для того, чтобы время на пополнение региональных складов зависело только от времени доставки, а не от наличия товара, Боб должен держать дополнительный запас конечного продукта на заводах или центральных складах, как он их называет. Еще бы смеется Боб. Неплохо было бы держать всего лишь 20-дневный запас. Но что касается заводских складов, я организовал их по такому же принципу. На заводе время пополнения определяется сроком производства полного ассортимента. Изменения, которые мы внедрили на заводах в прошлом году, значительно сократили этот срок. Мы держим там примерно 20-дневный запас. Этого хватает. Понятно, говорит Стейси и коротко подводит итог. Значит так, раньше вы отправляли продукцию, как только она была готова, исходя из прогноза, который делался на три месяца вперед. Неудивительно, что вас постоянно не хватало чего-то одного и было слишком много другого. Теперь вы отправляете товар на конкретный региональный склад только тогда, когда магазины выбрали эту позицию со склада. Хитро. Мне нужно над этим подумать». Она какое-то время молчит, усваивая услышанное. Потом спрашивает Боба. «А ты можешь дать подробные логические деревья?» «С удовольствием», — отвечает он, сияя. «Я смотрю на Дона. Похоже, он не все понял. Логические деревья они с Бобом не рассматривали». И он не такой эксперт по логистике, как стейс «Какие-то вопросы, Дон?» — обращаюсь я к нему. «И не один», — отвечает он. «Меня особенно интересует, как это сказалось на наших транспортных расходах. Сейчас мы пополняем региональные склады на постоянной основе», — терпеливо объясняет Боб. «Это дает нам возможность отправлять только полностью загруженные фуры. Кроме того, нам больше не приходится посылать небольшие партии авиаперевозками, а сами склады прекратили внутренние пересылки. Конечно, транспортные расходы сократились. Ладно. Мы услышали много важной информации, говорю я. Перерыв на обед. Стейси, после обеда займемся тобой хорошо. Какие разговоры, босс?